Наталья Колисова. Карта судьбы. Карты ложились на стол. Гадалка раскладывала их раз за разом, когда её об этом просили. Когда не просили, сидела себе в углу, бережно расходуя заработанные монетки на еду и подогретое вино. Санни поглядывала на неё украдкой. Волосы тёмные, с проседью. Распущены, как то и полагается у их бродячего племени. Черный с красным платок обернут вокруг головы. Из-под него поблескивают зоркие глаза. Цвета в полумраке не поймешь. Смуглые жилистые руки двигаются мягко и гибко. Позвякивают тусклые браслеты на обнаженных запястьях. Вьюга нагнала полную корчму постояльцев. Вьюга нагнала полную корчму постояльцев. И ни комнаты, ни даже соломенного тюфяка Санне не хватило. Но она не унывала. Провести морозную ночь с этим животом в тепле у очага и без того уже немалая удача. Грея руки о закопчённую кружку, девушка подняла глаза и обнаружила, что теперь и гадалка за ней наблюдает. Санне поспешила отвести взгляд. путники, закутываясь в одеяла, а то и в собственные плащи и меховые куртки, укладывались на полу поближе к огню. Санни похвалила себя за предусмотрительность. Она заняла узкую лавку, на которой и ребёнок-то с трудом поместится, зато будет здесь спать одна. За столом неподалёку, привалившись к стене, спал молодой мужчина. Морщился и вздрагивал во сне. Хозяйка у очага помешивала похлёбку. но то и дело придрёмывала с длинной ложкой в руках. Санни подоткнула под спину заплечный мешок с вещами, подтянула колени к груди, плотнее укутываясь в плащ. Завтра снова в путь. В путь. Снежный путь. Не хотелось даже думать об этом. Она открыла глаза и резко выпрямилась. Гадалка стояла перед ней, карты ссыпались на стол с сухим шелестом, точно осенние листья. Погадать тебе. Нет у меня денег на твоё гадание, буркнула девушка и отвернулась. Женщина не ушла, уселась напротив. Пальцы просто порхали, раскидывая карты вверх рубашкой. Глаза её при этом были устремлены на Санне. Яркие губы изогнуты в белозубой усмешке. Я же сказала: "Нет денег", повторила Сання. А я раскину на тебя карты бесплатно, легко отозвалась женщина. Санне всё старалась не смотреть ей в глаза. Говорят, такие могут зачаровывать одним только взглядом. Недоверчиво поморщилась. С чего это ты вдруг такая добрая? Я в пути, и ты путница, сказала гадалка чуть на распев. Я хочу тебе помочь. Санни смотрела в стену. Уже много времени ей удавалось выдавать себя за парнишку-подростка. Так безопаснее. То ли она чем-то выдала себя сегодня, то ли угадалке ей впрямь острый глаз. Неудивительно, при ее-то полуколдовском полуобманном ремесле Санни со вздохом стянула шапку. Неровно подстриженные светлые волосы упали по обе стороны осунувшегося лица. «Разве я просила о помощи?» Женщина чуть сощурилась. Девушка, переодетая парнем, путешествующая в одиночку по зимней дороге, спящая в захудалой корчме. Конечно, у тебя всё в порядке. Ночевала я в местах и похуже, пробормотала Санни, опуская ноги со скамьи на пол. Может, всё и так, как ты говоришь, только не вижу я. Тебе-то какой ко мне интерес? Судьбы сказала женщина приветливо Я меняю человеческие судьбы Так же как тасуешь свою колоду гадалка кивнула Я раскидываю карты раз за разом И с каждым раскладом твоя судьба меняется Выбери свой расклад, девушка. Выбери сама. Обветренные губы Санни растянулись в невесёлой усмешке. Да знаю я все, что ты мне тут наговоришь. Дорога дальняя, неожиданный удар. Враг темный, друг давний. Испытание, тяжелая болезнь, а в конце. Мечты сбываются, родной дом, денег, мешок. И мой сердечный король. Разве не об этом ты толкуешь весь вечер? Женщина улыбалась, глядя на свои танцующие пальцы. Казалось, она не карты раскладывает, а плетет причудливый запутанный узор. У тебя хороший слух, девушка. Только говорила я это за деньги, а не меняла судьба. И я никому не лгала. Всё это будет, хоть и не совсем так, как им хочется. За соседним столом зашевелился мужчина, повернул голову, открыл глаза, смотрел на них с сонным недоумением. Иди и ты послушай, сказала ему гадалка, не оборачиваясь. Раз уж тебе не спится. Тот потёр лицо ладонями, встряхнулся и неожиданно быстро поднялся. Пересел за их стол рядом с женщиной. С улыбкой разглядывая Санни, сказал: "А я-то смотрю и думаю, сплю я или нет". Засыпала рядом был тощий парнишка. Проснулась симпатичная девушка. Что за колдовство? Его улыбка была открытой и чуть сонной. Тёмные глаза поддразнивали «Встречала я тех, кто легко меняет не то что одежду, саму шкуру», — сказала гадалка. Ее пальцы двигались все медленней. Женщина, оценивающим взглядом, окинула карты, как будто видела их насквозь, поменяла пару другую местами и выжидающе посмотрела на девушку. «Ну так что же, оставляем этот расклад или выбираешь следующий?» Хочешь, чтобы я взяла кота в мешке? Ты ведь даже не рассказала, что мне там выпало. Гадалка уверенно кивнула. Так оно всегда и бывает. Парень поглядывал то на неё, то на Саню. На сердечного короля гадаем. Кто может и на сердечного, огрызнулась Сання. Ей не понравилась усмешка в его низком голосе. А я меняю судьбу. Парень снова потёр ладонью лицо. Невыспавшийся, усталый, взъерошенный, но очень на взгляд сам не привлекательный. А чем тебя твоя-то не устраивает? Те, кого всё устраивает, дома сидят. Саня махнула головой. Вон, посмотри, сколько таких, как я, да и ты. Она икнула взглядом его хоть и добротную, но и зрядно поношенную одежду. Ты тоже не выглядишь уж очень удачливым. Темные густые брови сошлись. «Да, мне нелегко бывало», признался сдержанно парень. «Но я не жалуюсь». «А кто тут жалуется?» «Я сам сумею наладить свою жизнь, а не буду наколдовывать ее темной ночью». Два взгляда, карий и серый, с вызовом скрестились над столом. Гадалка, затаенно улыбаясь, переводила глаза с одного на другую. Мерка убрала несколько карт, не задумываясь, с разных мест, точно пчела, берущая с цветов взятку. Парень первым отвёл взгляд, кивнул на карты. Ты и вправду можешь поменять судьбу? А что такое правда? ответила женщина. Правда то, во что веришь. Ты сразу поверил мне. И для тебя это правда. А Санне пока не верят. И что для неё ещё станет правдой? Слишком много слов, думала девушка. Она опутывает людей словами точно паутиной. И вздрогнув, вскинулась испуганно. Я же не говорила, как меня зовут. Гадалка показала на карты. А разве всегда нужны слова? Санни, произнёс парень, так мягко, что у неё что-то дрогнуло в груди. «Красивое имя». Женщина двинула в его сторону темно изогнутой бровью. «На тебя тоже карты раскинуть? Или сам имя назовешь?» «Я Дайяр», — поспешно представился тот. «А поверил я тебе, потому что кое-что видел. Даже тех, кто запросто меняет свою шкуру». Санни смотрела на них озадаченно. «Меняет шкуру? Вы что, встречали оборотней?» и ни раз, сказал Даяр. Гадалка просто кивнула ей, не глядя, в нуф убрала карту. Санни проводила её глазами. Что ты там всё убираешь? Лишнее. И что у меня оказалось лишним? Гадалка перевернула карту. Молодые люди рассматривали оскалившегося голубого зверя. Пантера, пантера, наис тех, кто меняет шкуру. «А что эта карта означает?» «Судьбу, которая тебя, по счастью, миновала». «Встречу с оборотнем?» «Быть оборотнем», — поправила женщина. Сань не поюжилась. «И что, любой, кто вытянет эту карту, становится оборотнем?» Женщина смотрела на нее с нетерпением. «Как ты не понимаешь, любой ее не вытянет». Я убрала карту, потому что она не из твоей судьбы. Ты всё убираешь и убираешь, заметил Даяр. Сколько их должно вообще остаться? Столько, сколько останется, туманно ответила гадалка. Взгляд Санни был прикован к пантере. Она осторожно повернула её к тусклому свету очага. Казалось, шкура зверя поскверкивает голубыми искрами. А был кто-нибудь? Кому досталась эта карта? Я не гадала ей, хотя и встречала когда-то, видела. И что с ней стало? Гадалка усмехнулась. Не пойму я что-то. На кого я сейчас карты раскидываю? Хочешь узнать про её или про свою судьбу? Ну, раз уж я тебя гадать всё равно не просила, расскажи лучше о ней. Палец девушки постучал по карте. Кто она, как стала оборотнем, что с ней приключилось? Ну что ж, впереди целая ночь, а в горле уже пересохла. С намеком произнесла гадалка. Даяр молча поднялся и принес пиво. Когда он поставил кружку и перед Санне, та возмутилась шепотом. «Я пиво не просила». «Тогда что?» — с готовностью спросил он. «Есть еще ячменный напиток?» И кипяток с мёдом. Чего ты хочешь? Санни слегка растерялась. Она так давно уже отвыкла от простой заботы о себе. Ничего, буркнула, отворачиваясь. Ноги, руки есть, сама схожу, если понадобится. Даяр пожал плечами и сел. Ну, так что там про голубую пантеру? Гадалка неторопливо сделала глоток из своей кружки. Взяла карту, повертела так и сяк, разглядывая, словно видела впервые. Давно это было. Но время, как сейчас. Она повела рукой, показывая на спящих в повалку людей. Неспокойное время. И в это-то самое нелёгкое время угарас дела её родиться. Саня недоверчиво хмыкнула, будто мы сами выбираем, когда нам родиться. Некоторые говорят, что и сами только судьбу вот этой девочки определили боги, вернее богини. Женщина вглядывалась в карту, точно там была написана история, которую она собиралась рассказать. Санни внезапно обнаружила, что глаза у гадалки вовсе не чёрные, как казалось в полумраке корчмы, синие, густо-синие. Да и седина в волосах не жёлтая, а небелая. и не серая, отливающая голубым. Гадалка разомкнула сухие губы. Ещё до своего рождения я была обещана чёрным богиням.